15 лет назад. Михаила разбудила тихое тикание часов. От долгого сидения за столом затекла спина, а в голове еще роились обрывки сновидений. Сновидений! Он не должен был спать этой ночью. И не спал. Лежал тихонько рядом с Аглаей, ждал, когда она, наконец, задремлет, а потом, осторожно стараясь не шуметь, перебрался за стол. Специально, чтобы не заснуть. Нет, он не верил в то, что она может оказаться убийцей но переживал за ее безопасность. Не исключено, что убийца еще бродит поблизости, и Аглая в ее сумеречном состоянии самая легкая для него добыча. Оказалось, плохой из него телохранитель. Как только дрема развеялась и глаза окончательно свыклись с темнотой, стало ясно, что Аглаи в комнате нет. Михаил нашел ее у пруда, полуодетую, забредшую по колено в воду, спящую. Слава Богу, нашел! Теперь нужно осторожно, чтобы не напугать, вывести из воды, проводить в комнату. Будить, наверное, не стоит. Во всяком случае, не сейчас». Аглая проснулась, как только Михаил коснулся ее плеча, вздрогнула всем телом и начала медленно оседать в воду. Если бы не он, могла бы и утонуть. Но он поймал, обхватил за талию, прижал к себе, мимоходом отмечая, что кожа под тонкой тканью футболки, ледяная, совсем как прошлой ночью. Аглая, и кончики длинных волос мокрые, словно она наклонялась искала что-то в воде. Аглая, ты меня слышишь? Где я? В черных глазах нет и следа сна, а в голосе слышится паника. Миша, это снова случилось, да? Прости. Он поцеловал ее в висок. Это моя вина, не доглядел. А что я? Аглая не договорила, растерянно провела ладонями по мокрой одежде. «Что я тут делала?» «Купалась. Ты тут купалась». Михаил врал и сам почти уже верил в свою ложь, потому что верить в то, что подсказывал ему разум, не хотелось. «Ты хоть плавать умеешь?» «Умею». Она поежилась, сказала виновато. «Холодно». «Это потому что ночь на дворе». Он попытался улыбнуться. «Пойдем-ка домой, пока ты окончательно не замерзла». Тело у подножья спящей дамы Они заметили одновременно: Кто это? Аглая вцепилась в его руку с неожиданной силой. Стой здесь, я сейчас! Ему не нужно было много света, чтобы понять, что это Даша, мертвая Даша, которая, как все думали, давно уже должна была быть в городе. Даша смотрела на звезды широко открытыми глазами, и, возможно, впервые на ее хорошеньком личике отражалось не раздражение, а пугающая умиротворенность. На мокрые джинсы налипли песок и ряска, а в волосах запутались нити водорослей. Утонула? Утопили?» «Это я ее, да?» — послышалось за спиной. «Я ее убила так же, как Риту». Прежде чем ответить, Михаил досчитал до десяти, пытаясь хоть как-то сконцентрироваться. Помогло, потому что, когда он заговорил, голос его звучал уверенно и спокойно. «Аглая, это не ты. Даша высокая и сильная». Ты бы не смогла. Я тоже высокая и сильная. Она посмотрела на свои ладони, зачем-то потерла их об футболку. И я мокрая вся. Прекрати! Михаилу вдруг захотелось ее встряхнуть, даже ударить. Нет, не потому, что он верил, что это она, а чтобы заставить, наконец, вынурнуть из этого дурманного сомнамбулического тумана. Ты ее не убивала. Почему? Потому что ты, в принципе, не можешь никого убить. Вот почему. Ты не такая. «Откуда тебе знать?» Ее голос упал до едва различимого шепота, а лицо исказилось от боли. «Так!» Михаил схватил Аглаю за плечи, притянул к себе, сказал злым шепотом: «Я знаю, что ты этого не делала, потому что шел след за тобой от самого дома. Ты даже не подходила к этой чёртовой статуе!» Она вдруг тихо всхлипнула, прижалась щекой к его груди, обхватила руками, зашептала жарким шепотом: «Честно, Миш, ты меня не обманываешь? Это не я!» Он обманывал, но от этого уверенность его не становилась меньше. а Аглая к убийствам не имеет никакого отношения. «Честно», — сказал Михаил, глядя поверх оглайного плеча на спящую даму. «Все так и есть». Что-то не то было с этой статуей. Он еще не понимал, что именно, но сердце уже забилось в бешеном ритме. «Так и есть. И постамент, и подол бронзового хитона были мокрыми, а на босых ногах дамы виднялся песок». И следы. Он только сейчас заметил дорожку из примятой травы, ведущую от пруда к площадке. «Миша, наверное, нужно кому-то рассказать». Аглая слегка отстранилась, посмотрела снизу вверх. В ее черных глазах блеснул, и тут же погас непонятный огонек. «Расскажем». Он мотнул головой, прогоняя наваждение. «Ты переоденешься в сухую одежду, и мы пойдем будить Василия Степановича». Голова работала четко и ясно, точно Михаил решал не морально-этическую дилемму, а не слишком тяжелую математическую задачу. Рити и Даше уже ничем не поможешь, а Аглая может защитить только он. Значит, нужно сделать так, чтобы о ее ночных прогулках никто не узнал. Так будет правильно. Только я тебя прошу». Он с силой жал хрупкие плечи. «Никому не рассказывай, что ночью выходила из комнаты». «Почему?» «Аглая». Как другие поверят в твою невиновность, если ты сама в нее не веришь? Кто-нибудь знает, что Александр Полонский твой отец? Бабушка и мама больше никто. Значит, и ты молчи. Но ведь графиня... Михаил не позволил ей договорить. Хватит, с графиней у тебя нет ничего общего. Я скажу, что сам нашел Дашу. Скажу, что мне не спалось, и я вышел подышать свежим воздухом. Если судить по тоненькой полоске света, пробивающейся из-под двери, ведущей в комнату смотрителя, Василию Степановичу тоже не спалось. Нежданного гостя он встретил во всеоружии, со стамеской в руках. К слову, убрал он ее далеко не сразу, да и то не убрал, а сунул за пояс брюк. «Береженого и Бог бережет», — сказал в ответ на удивленный взгляд Михаила и жестом смертельно уставшего человека, потерев глаза, спросил. «Ну, что на этот раз?»